Глава 20. Наказань Мутант, больше похожий на пришельца, смотрел на меня недолго, секунд 10, после чего поднял свою тощую длинную руку с такими же пальцами, и меня отшвырнуло телекинезом метров на 10. Сам толчок был болезненным, но еще больнее было приземление. Ни хрена себе, у него способности есть, епта! заметил Имба. Да, а я думал, что мне показалось мысленно проворчал я поднимаясь нет ну ты видел видел магия подняться было тяжело после телепортации тело слушалось плохо мне бы время потянуть пока наши не подойдут если вообще подойдут давай вставай развалился он не на пляже епта собрав волю в кулак я поднялся альтрас тем временем пытался увести с поля боя этого здоровенного мутанта с ракетой на спине она кстати будто вросла в его тело «Часть команды, часть корабля, а, ёпта!» Генерал заметил, что я поднялся и снова повернулся ко мне. На этот раз он поднял обе руки, воздух перед ним завибрировал, а через секунду поток энергии устремился ко мне. Я не придумал ничего лучше, как закрыться ледяной стеной, но лучше бы я этого не делал. Вместе с энергией в меня полетели ледяные осколки и крошка. Благо глаза успел прикрыть руками. А вот несколько осколков нанесли немного урона, ну и, естественно, я снова отлетел. «Да вставай ты, дерешься, как личинка!» «Может, ты лучше можешь?» «Говно, вопрос!» Даже без моего разрешения имба перехватил контроль над телом и действительно быстро поднялся. Генерал смотрел на меня уже с удивлением и с еще большим интересом. Он снова начал что-то кастовать, а Имбо тем временем бежал к нему». В нас полетел очередной сгусток, но мы увернулись от него резким рывком в сторону. На ходу Имба достал щит, но бежать медленнее при этом не стал. Следующий сгусток он принял на него и не упал, хотя толчок был сильным. Затем Альтрас начал кастовать что-то мощное. Туман заклубился над нами, искря и потрескивая. А в момент удара Имба телепортировался прямо к генералу. Но тот не стоял на месте и тоже телепортировался. Я даже не сразу заметил его. Он оказался на спине огромного мутанта и полез в отсек с ядрами. «Ладно, дальше сам», – признал им бы свое поражение и вернул мне управление. Я призвал жмота, но не успел отдать ему команду, как возле меня возникло несколько мощных двухметровых мутантов. Я создал ледяную стену, чтобы прикрыть спину, перед собой огненную лужу, а затем начал сжечь огнем и молниями врагов вокруг. Бой длился около минуты. В конце концов я всех убил, но генерал, бросив на меня последний взгляд, снова телепортировался, куда-то очень далеко. При этом мутант, несший на себе ракету, с грохотом завалился на бок. Признаков жизни он не подавал, да и надпись над ним пропала. Как пропали и все ядра из ракеты. Туман начал рассеиваться, головная боль и слабость отступили. Федор с остальными быстро зачистили остатки мутантов, Хотя многие из этих тварей либо разбежались, либо также умерли после пропажи ядер. «Вот хер, хитрожопый!» – недовольно ворчал имба. «Не нравится мне все это. Нужно разобраться с Понятовским, пока все его союзники не стали такими же сильными». «Денис, ну ты и выдал! Ну ты вообще силен! Как то эту тварь один завалил! Я уж думал отступать, а ты такой хлоп телепортировался!» «Потом вспышка, вспышка, и этот монстр как рухнет! Я еще не видел такого!» Эмоционально высказался Федор. Я же молчал, погрузившись в свои мысли. «Умные твари с навыками! Имба, на которого не действует ни аура эпицентров, ни ослабление от телепортации, еще и передвижной эпицентр. Ох, не нравится мне все это! Но долго самокопанием заниматься не стал, не до этого!» Начиналось самое интересное – сбор добычи. После нашего эпического боя лут был невероятно щедрым. Особенно много выпало с того самого исполинского мутанта. Да, ядра нам не достались, но зато достались два камня развития. А когда через пару часов все трофеи собрали окончательно, выяснилось, что к этим двум добавилось еще три. Плюс монеты, которых набралось аж 60 штук – Я уже не говорю о всяких ингредиентах, а вот о снаряжении хотелось бы сказать отдельно. Оно было достаточно серьезным. встречались вещи даже 20-х уровней. Имба обещал сделать из них убер-супер-мега-крутые комплекты брони и оружия. Короче, плавающий эпицентр оказался очень прибыльной штукой. Я поговорил с Федором, выбрал по указаниям Имбы предметы с самыми полезными для меня свойствами – При разборе их можно будет использовать для крафта. К тому же мне нужны были камни развития, чтобы получить желаемый 25-й уровень. Праксин, видимо впечатленный моими боевыми способностями, принял мое предложение. Мне доставались три камня развития, и больше я ни на что не претендовал. К тому же камень, что я поднял с крушителя, остался у меня. Я втихаря его прихватил, но думаю, что заслужил. А вот небесные монеты мне не достались. Но все же, как по мне, очень удачный размен. Поэтому, когда остальные отправились делить лут, с ними, кстати, пошли и мои девушки. Я отошел в сторону и, наконец, повысил уровень. На этот раз все было прозаично. Все характеристики я просто вложил в силу магии. А вот с навыками пришлось подумать. Одно очко вложил в улучшение огненной лужи. Неплохое заклинание. Еще одно – в заморозку. Редко ею пользуюсь, и это непростительная ошибка. Просто я очень люблю огненный поток, а эти заклинания друг друга ослабляют. Но в бою с несколькими противниками очень удобно заморозить одного и заняться вторым. Еще немного прокачал телекинез. Это дало мне увеличенный радиус действия, скорость полета и уменьшенное время перезарядки заклинания. Цена в мане, правда, выросла, но ядро в эпицентре неплохо зарядилось. Также прокачал ледяной болт и ледяную стену все же ледяная стихия немного не даться ни на мной последнее очко решил вложить в изучение нового навыка и выбор мой удивил меня самого давно я не прокачивал водяную стихию да и пользуюсь ею редко только чтобы усилить электрические заклинания но меня заинтересовала водяная стена точнее то как ее можно будет сочетать с другими заклинаниями арсенал пополнился хватило бы только маны на такое количество навыков Я решил проверить свое ядро, и результат меня не порадовал. Практически пустое, хотя ничего удивительного. Я несколько часов почти непрерывно использовал мощные заклинания. Сейчас бы пригодилось то ядро, что я не успел достать. Интересно, зачем оно генералу? Может, понесет его Понятовскому? Или он не знаком с Понятовским? Думаю, нет. Вряд ли этот поляк знает всех разумных мутантов. Мои раздумья прервал жмот, который с довольной мордашкой топал ко мне, держа что-то за спиной. «Эй, что там у тебя? Уже украл у кого-то трофей?» «Не», – пропищал тот. «Не ври мне, у союзников нельзя воровать. Давай сюда, блестяшку нужно вернуть». «Не», – повторил тот, ни разу не смутившись. «Так, и что там у тебя?» «В кухнявку», – потребовал тот, протянув пустую руку. «Опять обманываешь меня, как в тот раз, когда ты мне листик принес. Крот быстро-быстро покачал головой. Я с подозрением посмотрел на него. Затем активировал невидимость и обошел его со спины. Так и замер, невидимый и офигевший. Жмот держал у себя за спиной ядро. «Ты где его взял? Неужели с у мутанта?» Наконец пришел я в себя после шока. Крот резко развернулся и растерянно посмотрел на меня. Я уже вышел из невидимости, но плохо контролировал свои эмоции. Со стороны казалось, что я ругаю питомца, хотя я был безмерно рад, я бы даже сказал счастлив. Да я купленному PlayStation в свое время так не радовался». Он уныло опустил голову и развернулся, чтобы уйти погрустить в сторонку. Я быстро исправился и начал хвалить питомца, причем искренне. Это, пожалуй, его самая полезная кража на данный момент жмот быстро простил мне первоначальные неправильно выраженные эмоции и с радостью передал мне ядро ожидая награды и награда была щедрой я отдал ему все драгоценные камни которые держал для дрессировки и поощрения питомцев крот радостно закинул пару штук себе в рот остальные в инвентарь вытащив перед этим другой предмет не думал что в этот день смогу удивиться еще сильнее но у жмота получилось шокировать меня дважды Он достал второе ядро, точно такое же, как и первое. Я не знал, чем еще задобрить такого предусмотрительного и жадного питомца, поэтому просто наобещал ему целую кучу вкусняшек и разрешил украсть что-нибудь у засранца. Два ядра были полностью заряжены и готовы радовать меня своей энергией. Правда, одно, думаю, придется отдать посланнику. Батарейка – это, конечно, хорошо, но уникальные навыки мне тоже нужны». После небольшого разговора с Федором, где мы обсудили бой мутантов и подвели итоги, наш путь, наконец, продолжился. Следующие семь дней пути на нас никто не нападал. Не знаю даже, хорошо это или нет, но мы вошли в довольно бодрый ритм передвижения. Это не могло не радовать, так что на утро пятнадцатого дня нашего путешествия мы выбрались из бесконечного леса, который, честно говоря, стал уже реально надоедать. И теперь перед нами простиралась равнина, покрытая высокой зеленой травой. Вдали, в нескольких километрах, раскинулась широкая полноводная река. Надо же! Волга, судя по всему. Девушки рядом со мной замерли, наблюдая за этой величественной картиной разину рты. «Никогда такой большой реки не видела!» – прошептала Джайна. «Да, это Волга!» – ответил тем временем на мой вопрос Апраксин. «И как мы через нее переправимся, ёпта?» Появился в моей голове имба. Чего-то у нас ни лодок, ни платов не видел. Вопрос был логичным, и я переадресовал его королевскому воеводе. Зачем переправляться? непонимающе уставился тот на меня. В четырех километрах ниже, вдоль по реке находится татарский форпост Маркваши называется. Он охраняет мост, который система решила сохранить. Возьмем его там и перейдем. Иного пути нет. Слишком много монстров в этой реке водится, чтобы через нее переправляться. По ней даже местные плавать опасаются на кораблях, все больше пешком. И что, татары так просто будут ждать, когда мы до них дойдем? Не будут, весело рассмеялся Апраксин. Но вот то, что они за нами не следили, это точно. Ходили мы сюда несколько раз, правда, такого большого войска еще не было. Узнают они о нашем появлении только когда мы к стенам Маркваши подойдем. «Но там просто деревенька, окруженная деревянными стенами, усиленными магией, но против нас и пару часов не простоит, да и, скорее всего, сбегут татары, они постоянно так делают. А вот на другой стороне Волги, может, нас и встретят. Они же как? Их тактика основная – налететь конницей, покрошить и быстро отступить». «Да?» – я не скрывал ехидство в голосе. «А чего же они на звенигород поперли?» Так они и рискнули только из-за большого перевеса в живой силе. Откуда же они знали, что на такого хитрого древнего нарвутся?» Он подружески хлопнул меня по плечу. «Ладно, надо двигать». И он ушел. Спустя полчаса войско выстроилось в походную колонну. Причем бойцы Апраксина шли первыми, построившись в ровные квадраты, чем-то напоминающие квадраты построения древнеримских легионов, как их показывали в фильмах. По сравнению с ними наше воинство, шедшее в хвосте войска, выглядело нестройной толпой. Ну а как иначе? Чтобы соблюдать такое построение и дисциплину, нужны месяцы тренировок. Через полчаса перед нами выросла небольшая крепость, окруженная толстыми бревенчатыми стенами. А за ней я увидел длинный автомобильный мост, тянущийся через Волгу. К сожалению, в самой Казани три века назад мне побывать не удалось – Но выглядел мост, словно и не прошло трех сотен лет. Современный, широкий, даже дорожная разметка осталась. Апраксин оказался прав. Никто не мешал нам высадить ворота в этой крепостице. Форпост под названием «Маркваши» оказался пустым. Причем покидали его явно в попыхах. На столах в беспорядке валялась кухонная утварь, на вешалках осталась какая-то одежда. Федор оставил в форте небольшой гарнизон а наше войско втянулось на мост. Правда, я не удержался и перед этим поинтересовался у воеводы насчет того, не могут ли его взорвать вместе с нами. Взгляд, которым меня наградил тот, был весьма далек от одобряющего. «Во-первых, этот мост сохранилась система, и уничтожить его нельзя». Тоном учителя, объясняющего прописные истины нерадивому ученику, ответил он. «Мало того, пока ты на нем, тебя с берега и атаковать не получится». Во-вторых, даже если и можно было, как, по-твоему, татары будут переправляться через Волгу в своих походах? Нет, это невыгодно в первую очередь именно им. Ну, логично будет нас на берегу встретить, когда мы с моста выходить будем, предположил я. Это было бы логично, если нам противостояли бы такие же, как мы, усмехнулся воевода. У татар своя тактика, но мы к ней готовы. Как выяснилось, Апраксин снова оказался прав, Едва войско стало выползать с моста на равнину, как вдали появилась темная туча, постепенно превратившаяся в конную лавину. Воздух наполнился становящимся все громче и громче дробным стуком копыт, гортанными криками и свистом, а перед ней катилась дымная стена явно какого-то заклинания. Однако бойцы Апраксина вели себя на удивление спокойно. На моих глазах были с какой-то волшебной скоростью развернуты большие деревянные щиты. Сделанные из толстых дубовых досок и, судя по всему, с наложенными на них дополнительными защитными заклинаниями, их выдрузили на невысокие телеги, быстро скрепили друг с другом крючами и петлями и развернули в полукруг. В щитах я заметил небольшие бойницы. Блин, это же Гуляй-город! Читал я про него. На встречу татарам полетели стрелы и заклинания. Мы тоже включились в дело, точнее, включились лучники, бьющие навесом. Вдобавок стрелы, которые они отправляли в полет, тоже были заряжены магией и, перелетая защитную стену, взрывались в гуще конницы. Татары, конечно, тоже осыпали нас огненными шарами и молниями, но их было мало, и они гасли на щитах гуляй-города. Но вот лавина конных воинов, наконец, добралась до щитов, но, увы, ничего с ними поделать не смогла. Подобие таранного удара они выдержали». А смешавшиеся в кучу татары просто не могли достать спрятавшихся за щитами бойцов, которые, в свою очередь, кололи длинными копьями врагов через отверстия в них. В результате вражеского терпения хватило ненадолго, и они с тем же гиканьем и свистом отступили, умчавшись туда, откуда прибыли. «Ну и зачем это? Чего? Показать силу свою?» – непонимающих мыкнул я, разглядывая поле перед гуляй городом, которое покрывали тела незадачливых атакующих. Они всегда так пробуют на зубок. Поняли, что не справляются, теперь отступили. «Татары, ёпта!» – хмыкнул Имба. «Этим все сказано!» Тем временем «Гуляй город» был разобран, и все войско, сохраняя строй, сразу с моста отправилось по следам нападавших. Кстати, на этой самой ровной, как доска, поляне, покрытой желтоватой травой, лично я вдруг почувствовал себя, как на сковородке. В небе не облачко, солнце палит нещадно. Но, глядевшись по сторонам, я понял, что, по-моему, один мучаюсь от этого. Тем не менее, пришлось прибегать к помощи Сони, которая сотворила какое-то легкое заклинание, действующее словно кондиционер. Да и водяная стена пригодилась. Она держалась полминуты, но за это время десятка-два бойцов успевали освежиться, после чего стояли у ледяной стены. Ну а через два часа на горизонте наконец появилась Казань. Перед нами раскинулись деревни, но они, как снова предупредил Апраксин, были пустыми. Все отправились под защиту стен, а вот сами стены... Блин, это вам не звени город, метров десять, не меньше. Вообще, выглядела столица Казанского ханства очень серьезной крепостью. Пожалуй, лишь московский Кремль, наверное, был покруче. Но, несмотря на внешнюю крутость, Апраксина это нисколько не напугало». «Наше войско стало разворачиваться, окутывая полукругом город, который с другой стороны подпирала Волга. Мешать воеводам я не стал, а просто отошел в сторону со своими девушками, наблюдая за городом. Но вскоре опустился вечер и похолодало. Зажглись костры и потянуло ароматом жареного мяса. Появившийся Апраксин заявил, что разъезды выставлены, но это, мол, на всякий случай, так как татары ночью сражаться не любят». Завтра пойдем на штурм, сообщил мне Федор. А сейчас отдохни как следует. День будет веселым, хе-хе.